Глава 47. Месяц спустя. Прежде всего, хочу поблагодарить всех организаторов специальной конференции ООН, не просто предоставивших площадку для обсуждения и переговоров по важнейшей проблеме современности, но и выступивших рупором для миллиардов простых людей во всём мире. Произошедшее в Такисской аномальной зоне, а также в аномалиях по всему миру, породило волну слухов и множественное разночтение в средствах массовой информации. Возможность лично и открыто высказаться непосредственным участникам инцидента здесь, в Женеве, как и возможность в прямом эфире задать самые волнующие вопросы, беспрецедентный в новейшей истории шаг. Я беззвучно вздохнул, покасивсь на рукава своей новенькой, строгой, но при этом очень гармонично красивой синей парадной формы офицера вооружённых сил Объединённых Наций. После того, как наш отряд вернулся из незапланированного рейда и передал информацию куда следует, прилагательное миротворческий куда-то оперативно исчезло из всех официальных документов. А может, я преувеличиваю нашу роль и виноват на самом деле пространственный шторм, из-за которого мы и провалились прямиком в гости к Хаусу, Валору и Гее. Кроме того, в воле большинства стран-участниц были в кратчайшие сроки разработаны высшие награды, присуждаемые от имени всего человечества. «И сегодня на этой сцене у этих трибун будут по праву возвеличены те, кто без преувеличения не допустил, чтобы над нашими мирными землями развежлись врата ада и начался апокалипсис. Не будем же тянуть и немедленно отдадим должное тем людям, что так долго работали в тени. Для награждения приглашаются дипломаты и политики трех стран, внесшие ключевой вклад». «Можно сказать, нам в какой-то мере даже повезло». Наш мерцающий портал был первой ласточкой из числа открывшихся в аномальных зонах по всему миру. Из некоторых не вылезало ничего, а вот другие сторгли из себя кучу разнокалиберной гадости. От все тех же монстров и чудовищ до нежити, элементарий и отрядов разумных. Причём, несмотря все генераторы с нагрузкой и часть этих пространственных окон смогла бы стабилизироваться, порождая уже непрерывающийся поток проблем и очередную волну искажения, из-за которой ещё неизвестно, что перестало бы работать. Но генераторы, так и молотящие в форсированном режиме благодаря подогнанным с Дальнего Востока русским летающим атомным реакторам, нагрузку выдержали. В результате немертвая мерзость со всеми духами тут же развоплотилась. Алиментали потеряли свойства живой материи, а монстры значительно просили по магическим силам. И самое главное, перестали пребывать. Потому армии стран, имеющих аномальные зоны, справились и довольно просто. И Японии пришлось хуже всех. Здесь-то настройки генераторов как раз работали на стабилизацию пространственных переходов, которых, что логично, именно здесь и прибавилось. И в очередной раз от тяжёлых последствий вроде захвата и уничтожения всё тех же генераторов спасло истечение обстоятельств, а именно уже сформированный для исследования порталов координационный международный штаб и наложенные линии взаимодействия, а также нагнанные на охрану этого штаба опять же близ дислокации генераторов японские силы самообороны. Пока кордонные части SS на опорных базах по всему периметру аномальной зоны стясывались в круговой обороне, пока спешно перекинутые из Подтоки тяжёлые бригады с танками и ОБЧР с ходу вступали во встречный бой, в первый раз за всю свою историю с момента постройки заговорили сверхтяжёлые орудия главного калибра американской военной базы в Йокосуке по переданным из международного штаба координатам. Чудовищные снаряды, способные одним попаданием снести несколько кварталов плотной городской застройки, выжгли и перемешали с землей весь северо-западный край аномальной зоны. Вместе со всеми, кто оттуда ломился. Отметились бомбардировки и корабельные пушки артиллерийских крейсеров, спешно выведенного в море американского 6-го флота. Но заметный на фоне базы вклад внести уже не смогли. Зато сумели истребители-бомбардировщики с военных аэродромов ВКС РФ За одно и разведанные уточнили. Нам очень повезло, что Гея высадила нас в южной части аномальной зоны, а то мы могли свой родной мир с ходу и не признать. Приглашаются учёные. Я нашёл глазами подвижного, поднимающегося со своего места в первом ряду, в числе прочих, как говорят американцы, яйца голов. Сидящий рядом со мной в такой же синей форме Михаил шумно выдохнул, не скрывая недовольной гримасы на лице. И тут же Тина, его андроид-секретарь, ободряюще сжала его ладонь, или её, правильнее говорить, синтетик. Изменения не закрепилось, но по всему миру во время пространственного шторма произошёл ряд неоднозначных событий. Например, некоторые продвинутые ИИ стали полноценными ИР, получив душу. Кстати, говорят, Тине позволили сесть рядом с нашим рядом, а вот мою бабушку Марину завернули, отправив куда-то на галёрку огромного зала. К сожалению, возможности немедленно разобраться не было никакой. В отличие от остальных моих сокомандиников, я практически всё время до самого начала церемонии провёл на закрытом совещании на полях спецконференции. С другой стороны, я был рад, что Росвенсу вообще уведомили и пригласили. Мне даже удалось перекинуться с ней парой слов. Появление русских самолётов ознаменовало окончательный слом международной блокады вокруг страны восходящего солнца, в том числе и технологической. В итоге сбор клановых войск это как казарная карта правительства Японии прошёл как учение. Явились, записались, постояли на низком старте, кто успел, и были распущены по домам. Победа спреждевременно посидевшими от пережитого волосами, от осознания, на каком волоске всё удержалось. И несмотря на тотальный контроль сети в всех же штатах, даже там факт случайности победы полностью скрыть не удалось. И уж тем более в России и самой Японии слишком уж выпирало. Слишком уж поспешно были нарушены собственные правила, слишком много людей оказалось задействовано. Поползли всякие слухи, не как обычно, а прямо совсем уж массированно. И в определённых слоях населения разных стран запахло тихой паникой. Если чудики, и так копающие себе бункеры на случай конца света, никаких проблем причинить обществу не способны, то вот топ-менеджеры, биржевые игроки и банкиры очень даже Вот тут-то нужные люди вспомнили про ранее списанные в убитые во время шторма и обстрела, но все же вернувшийся через образовавшийся уже после новый полноценный портал отряд разведчиков и его командира. Точнее, про нас и не забывали. Принесенная нами информация поставила на уши допущенных к ней первых лиц трех государств и немногих избранных политиков рангом пониже ученых и генералов. «Приглашаются военные!» «Ага, сейчас наконец и до нас очередь дойдет». В течение двух недель мы общались только между собой и этим ограниченным кругом лиц. Слишком много нового, идущего вразрез с привычными реалиями своего мира, мы узнали. Думаю, не случись насущной необходимости, продержали бы в такой изоляции и год, а то и два. Но повезло, и следующие две недели мы примеряли новенькую форму, мотались с награждения на награждение и давали аккуратные, заранее подготовленные интервью. Так случайная победа превратилась в закономерный итог отчаянных усилий одного человека, родившегося с нужными сверхспособностями. Молодого человека, рано осознавшего свой долг перед собственным миром и сделавшего все, чтобы его защитить. Повернувшего ради этого курсы двух сверхдержав. Сказка еще та получилась, детям младшего школьного возраста на ночь рассказывать. А то более старшие не поверят. Однако фигня заключалась в том, что официальная версия строилась на чистой правде с небольшими купюрами, поданной под нужным углом зрения. Легко проверяемой правде в мире до да предела насыщенным средствами индивидуальной связи и прилагающимися камерами с микрофонами, непрестанно выгружающими данные в социальные сети. А я ведь в США старался вести себя в соответствии с правилами Филиппа Йона, своего приемного отца, создавая правильную цифровую тень. И даже в федеральной новости попасть успел до своего бегства в Россию. То есть, простите, не бегства, а тщательно подготовленного плана. Разумеется, даже этого было мало, чтобы основательно срезать панические и разные другие негативные слухи. Но мы ведь вернулись из часа не с пустыми руками. За это не только сопровождало меня на каждом шагу, но и записывало все, что видела. кое, что из этого даже можно было после тщательного монтажа и снабдив комментариями прокрутить по новостям и выложить в общий доступ то, что показывало, и даже более страшных противников, чем уже появляющихся на земле, можно успешно и эффективно бить. И наконец, мы зовём тех, чьи самоотверженные действия и презрение к риску позволили развернуть и наладить продуктивное исследование за портальных пространств. Отряд разведчиков Вооруженных сил Организации Объединенных Наций под командованием тогда еще лейтенанта Ярослава Кузнецова. Пожалуйста, поднимитесь сюда, к нам». «Врет и не краснеет», — проворчал у меня за спиной Михаил, когда мы дружно поднялись со своих кресел и последовали к помосту с трибуной. «Звание лейтенанта в отряде было только у меня и тут запаса. А все остальные подавно гражданскими штафирками были». А мне нравится, форму выдали, капралом обозвали, награду на грудь повесили, и сейчас ещё довесят, беззаботно ответил ему обратень. И мне ради этого не пришлось из кожи вон лезть. Что умел ты и делал? Ежи едва заметно покачал головой, но ничего не сказал. В Ульфи уже не переделать. И если к высшему ордену хризантемы и медали почёта у меня тоже не получилось в полной мере проникнуться чувствами, то Звезда героя России до сих пор словно жгла сквозь ткань формы. Может, в том виноваты тихие слова нашего первого, сказанные мне и Михаилу сразу после награждения. Поверьте, это не политика. Ни я, ни другие ответственные за это не дали бы звездам коснуться груди недостойного. Сама сцена награждения прошла по большей части мимо меня. Я улыбался, когда это требовалось, с бравым видом выслушал короткий и неполный пересказ самой драматической части наших приключений, когда спонтанный портал перенес транспорт группы в удаленный мир. Ну и там далее, несмотря на отказ большей части техники и оружия, действуя в полной автономности, сумели не только выжить, но получить и доставить в наш мир информацию невероятной ценности. Сам я все это время про себя повторял нужные слова, мысленно расставляя пункты выступления в голове, пока едва не начал видеть эти строки, словно у меня уже был установлен классический интерфейс. На всякий случай страховалась за это, но я очень хотел справиться сам. Наверное, потому что слова были мои собственные. Конечно, я согласовал, что буду говорить, но дело в том, что я и сам хотел сказать именно это. Награждается новым высшим орденом ООН Защитник человечества. Служу человечеству. Специально, чтобы отдать воинское приветствие так, как принято на родине, я натянул перед выходом на помост форменный берет, как и Филиппов. А теперь просим вас сказать несколько слов. указал на вынесенную к самому краю помоста трибуну спикер спецконференции. Ну вот, момент истины. А может и Да нет, без всяких может. Самый важный момент в моей жизни в этом мире, и настал он не тогда, когда я пытался выжить в Японии, и не тогда, когда вёл группу вверх по каменным галереям Часи, и даже не тогда, когда пошёл с голыми руками навстречу хаосу, прикрывая собой Валора. Иногда обычные слова, сказанные в нужное время нужным людям, могут сделать гораздо больше, чем самые титанические личные усилия. Наш мир хрупок, дождавшись прекращения аплодисментов, начал я. Наш мир очень хрупок, и посещение иных миров лишь помогло мне глубже это понять. Пока не появились первые порталы и не произошли первые изменения, наш дом подобен яйцу. Знаете, наверное, Целое яйцо обестрящим в скорлупе практически невозможно раздавить в руке. Так вот и наш мир во время первого прорыва лишили его природной защиты. Рассчитанная короткая пауза и дальше. Еще раз спасибо Йонам за науку быть политиком. Когда я понял, что за силам не досталось, первым и главным моим желанием стало вернуть все как было. Мои покойные родители хотели, чтобы я стал японцем. Маленькая ложь в составе большой правды». Увы, без неё никак. И это только первое. Они верили, что общество, рискнувшее принять чужаков с сыны их миров, поднять оброненное Соединёнными Штатами знамя плавильного котла, это общество будущего. И они были правы. Короткий жест назад, как бы незначай указывающий на мой пёстрый отряд, продолжающий стоять коротким строем за моей спиной. Но в Японии я не мог тогда получить всё необходимое для осуществления своей мечты. Пришлось восстановить американское гражданство и реэмигрировать. Многие, кто смотрит эту трансляцию, знают мою дальнейшую историю. Учёба в мультиколледже, стартап, создавший для Калифорнии новую туристическую достопримечательность, и единомышленники и этого тоже оказалось недостаточно. Россия стала для меня местом, где всё-таки отыскались нужные знания, но чтобы закрыть первый портал, потребовались объединённые усилия очень многих людей. И те, кто знал меня, помогли мне убедить тех, кто со мной знаком не был, но поддержал мою идею. Вместе мы справились. Только для того, чтобы убедиться, все порталы закрыть не выйдет. Разбитое яйцо назад не склеить». Я опять замолчал, и в этот раз тишина в зале оказалась прямо-таки давящей. Никто не перешептывался, не читал с экрана мобильного или ПКУ. Все смотрели на меня. После Второй мировой войны люди начали задумываться об экологии, о том, что наша растущая научно-техническая мощь может погубить нашу собственную планету. Многие люди, глядя на успехи нашей цивилизации, всерьёз думали, что мы можем заставить расплавиться ледовые щиты Арктики и Антарктики, а также уничтожить защищающий от обжигающего солнечного ультрафиолета озоновый слой. Климатическая система Земли оказалась более устойчивой, А нашего действия не таким уж сильным, однако несомненно, однажды человечеству бы пришлось такие брать управление планетарными процессами на себя. Я демонстративно осмотрел бесконечные ряды слушателей спецконференции и поймал взглядом ближайшую летающую камеру. Так вот, этот день настал. Не мы разбили яйцо, но цыплёнок всё равно вылопился. Скорлупу не восстановить, процесс рождения не повернуть вспять. Из несопоставимой глубины пространства времени на нас наступают силы, которые пока не получается даже корректно описать. Но это не значит, что мы не можем защитить свой мир. Не можем заставить пошатнувшееся равновесие застыть в той точке, которая нам нужна. И ведь мы это уже доказали, потому что вы все здесь, и ещё десятки миллионов смотрят прямой эфир, а ещё тысячи миллионов посмотрят в записи. Я опять оглядел амфитеатр, залы и балконы полные людей и опять сменил тему. Знаете, как образуется пространственный шторм? Очень просто. Один из миров, связанных порталами, начинает стремительно умирать, погружаясь в хаос, или противоположное ему забвение, но это пока предположение. Словно кто-то вытаскивает большую шущую пробку из ванны, и к месту стока воды выносит всех, кто не успел уцепиться за что-нибудь. Вот так к прорыву кроме нас попали представители иных миров, почти таких же людей, как и мы. Вот так в их мирах открытие порталов и первая волна вторжения везде привели к концу света так или иначе. 95% населения погибло, остальные выживают на руинах, пытаясь из кусочков прошлого и новообретенных способностей заложить начало будущей новой цивилизации. Можете представить, в каких условиях все это происходит. А можете почитать отчёты аналитической группы, составленные на основе наших записей. Они только что выложили в открытый доступ. И вот тут пришлось замолчать уже мне, дожидаясь, пока не придётся перекрикивать разом пришедших в движение из-за сверкавшей экранами зал. Но мы, вы все уцелели. В итоге всё равно пришлось повысить голос. Более того, удалось даже улучшить качество жизни. автопилотируемые, летающий транспорт, сверточные компактные сборочные линии, доступ ко всей информации страны и даже мира через собственный телефон, мгновенная мультимедийная связь, о таком 50 лет назад только мечтали. Но и это все далеко не предел. Теперь я не рассказывал, вбивал голосом каждое слово, произнося его максимально громко. Только бы горло не сорвать раньше времени. С другой стороны, заряда кровавой регенерации совсем не жалко. То, о чём мечтали фантасты прошлого, уже здесь. Сверхспособности и магия позволяют перешагнуть через ограничения технологий прямо сейчас, а не когда-нибудь в далёком завтра, когда наука справится сама. А хаос есть ничто иное, как бесконечный по объёму и мощности источник энергии, той самой, которой нашей цивилизации последние столетия постоянно не хватало. Дешёвые запуски в космос, синтез самых сложных материалов, выращивание в какой угодно части света из-за его пределами непоколебимое здоровье, повеждённое на всегда старость и бессмертие в конце концов. Вот что практически самостоятельно падает нам в руки. Да, нам придётся самим держать свой мир, отбивая все попытки извне перекроить его и избежать падения. Но ведь мы можем и уже доказали это. Сдали первый, самый сложный экзамен, сохранили самоё себе людей, науку, технику, культуру Но чтобы сделать шаг дальше, я выдохнул с победной улыбкой, слушая аж звенящее напряжение всех этих людей вокруг себя. Все хотят знать ответ, и его и есть у меня. Чтобы сделать следующий шаг, каждый из нас должен сделать свою часть работы, перестать быть обывателем. не прятаться за повседневными делами, не думать, да и уже и так много, а самому включиться в процесс защиты и развития нашего мира, не пытаться нажиться, обманывая соседа, не прожигать оставленные родителями деньги, забиваться в угол, вползая в нищету, но отказываясь трудиться. Да, не такого от меня ждали, это видно по реакции. Но что я могу поделать, если остальные математические модели показывают уничтожение цивилизации раньше или позже, а затем и потерю самой нашей земли. Сейчас вакансии появятся для всех, и в новые отряды исследователей за порталия, и в привычные, но такие важные области вроде сельского хозяйства и тяжёлой промышленности. И только от каждого из нас зависит, превратится ли спустя совсем немного лет земля цыплёнок в гордую хищную птицу, чьих когтей будут бояться любые враги. Или мы пополним список почти вымерших миров на руинах городов, которых жалкие остатки, потерявшие всё, стараются выжить. Я опять перевёл дух и совершенно спокойно, на контрасте с предыдущей речью, произнёс: Вы все знаете, чего добился я всего лишь упорными попытками осуществить свою мечту. Удалось сорвать второе второждение. Наш мир устоял. А теперь представьте, что получится, если так поступят все. А ведь это придётся сделать. Время одиночек прошло. Рано или поздно за нами придёт сам Хаус. И к этому времени мы должны сравняться с ним по силам. Только так победим. Я повернулся спиной к трибуне и слушателям и в полной тишине двинулся к своему отряду. Кто-то должен был сказать всё это, проговорить столь их неприятную, очень простую правду, разменяв свою репутацию на открытые уши внемлющих. «Да, мой призыв подействует на единицы, может, на десятки и сотен тысяч и миллионов. И это уже очень хорошо, поверьте. Остальных придется агитировать и стимулировать экономически. А те, кто не понял, что новый мир настал, устранять. Те, кто упорствует заставлять или ссылать в один или несколько более-менее стабильных миров, может, даже целыми странами, пусть заодно почувствуют, от чего отказались. Пусть они и остальные недовольные винят меня. Мавр сделал свое дело». Мавер может гулять смело. Ну или хотя бы устроить себе и трём выдающимся красавицам недели две отпуска. Маленький безлюдный островок в Тихом океане, бунгало, запас еды и снастей для рыбалки и бесконечные вечера у пылающего костра, чтобы решить всем вместе наконец, кто от кого и чего хочет. И что с этим всем делать? В конце концов, мир я уже спас, настолько насколько смог. А дальше будет совсем, совсем другая история.